Глава 10 Издали парк был похож на живое существо. В нём всё шевелилось, двигалось, светилось, крутилось, разговаривало, пело и визжало. Василиса поблагодарила Гену, попрощалась с ним и отправилась покупать билет. На губах её под действием праздничной атмосферы расцвела невольная улыбка. Но как только она миновала главную арку, так тут же почувствовала подступающую панику.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 потому что самым приятным в нем Василиса считала запах дезодоранта. — Да уж, о вкусах не спорят, — вздохнула она про себя. Светка, помнится, выражала восторг по поводу того, что он умеет шевелить ушами. — Куда мы идем? — спросил Сестраков с любопытством, озираясь по сторонам. — Вон к той карусели, видишь, за фонтаном. — Но она же не работает, — резонно возразил тот. — А я кататься не собираюсь.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 басом ответила Василиса, выплёвывая комара. Кудесников так испугался, что прямо на четвереньках отпрыгнул назад. — Она просто в обмороке, Арсений Викторович! — пробасил кто-то. — кто Надо её по щекам похлопать. Живая, не бойтесь. «Василиса — Василиса! — не своим тонким голосом завизжал Кудесников. Теперь в нём не было ни намёка на прежнее раскаяние, один только гнев в поросячьем выражении. — Кто ж так орёт на жертву? — Устыдил его все тот же бас. — Очнется и опять отключится. — Ничего с ней не будет, — ворчливо сказал Арсений. — Ах ты гнида долговязая, — подумала Василиса, обожавшая, когда с ней носились. — Ну, я тебе сейчас устрою. Открыв глаза, она уставилась на Кудесникова непонимающим взором. Однако взор тут же прояснился и, протянув руки навстречу оторопевшему сыщику,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 — Замечательно! — Тогда, может, сделаем это сейчас? — Здесь слишком светло! — возразила она, посмотрев на весело сиявшую лампу, вделанную в стену над подъездом. — Дело только в этом! — напряженно спросил Шувалов. — Ну да! Он наклонился, поднял с земли камень и, широко размахнувшись, метнул вверх. Раздался звон, лампа погасла и сверху посыпались осколки. Василиса взвизгнула. — Игорь Михайлович! — послышался удивлённый до да нельзи голос таланского Что это вы сейчас сделали? Талантский как раз вылезал из машины. Предложение руки и сердца. Василиса вскинула глаза, пытаясь сообразить, правильно ли она поняла. Шувалов не сводил с неё пылающего взора. — Василиса, я прошу, чтобы вы вышли за меня замуж. — Это было единственное, что могло растопить ее сердце. Никакие другие слова не распахнули бы его навстречу Шувалову. Настоящий принц мог сказать только их. «Всякие «я вас люблю», «я от вас без ума», «я потерял голову» были в представлении Василисы вторичными и не заслуживали того, чтобы девушка в ответ на них дарила свою любовь. «Хочу предупредить, что я не такая кретинка, какой вы меня вообразили» вздохнув, сказала она. «И мы можем не подойти друг другу». «Сейчас проверим». Они принялись проверять, подходят ли друг другу. Таланский, почесав макушку, отвернулся и начал топтаться на месте. Из окна первого этажа высунулся Кудесников. «Алексей Степанович, не хотите ли войти, выпить чаю, пока судя до дела?» Обрадовавшись появлению сыщика, Таланский потрусил к подъезду. Они успели выпить по три чашки чаю, когда появились влюблённые. За время своего отсутствия они перешли на «ты» и выяснили, что подходят друг другу идеально. Кудесников надеялся, что счастливая Василиса не отважится склочничать в присутствии новоиспечённого жениха и требовать повышения гонорара. «Итак», — торжественно сказал Арсений, когда все расселись в комнате, — «Людочка может спокойно увольняться». Таланский при этих словах воровато глянул на Шувалова, но тому было не до него. Он не сводил глаз с предмета своего обожания. — Все-таки Василиса была права, — с удивлением подумал Кудесников. — Этот тип следил за ней только потому, что влюбился. С ума сойти! А я-то всю голову ломал. С какой стати он появляется то там, то тут? — Так как же маньяк? — заинтересованно спросил Таланский. Я просто голову сломал, думая об этом по дороге. Наверное, я вас разочарую. Но никакого маньяка не было, — заявил Кудесников. — Как же так? — растерялся Таланский. — А наши секретарши? Все три удушены леской после увольнения из метеорита. Как же не было маньяка? — А вот так. Не было и все. Это дело не о маньяке, а о промышленном шпионаже, Через секретарш «Метеорита» выуживали информацию о новейших разработках вашей лаборатории. Таланский подскочил на диване, как будто в его зад вонзилась пружина. «Разработки Лазарева!» — воскликнул он, повернувшись к Шувалову. Шувалов только головой покачал. «Так точно! Разработки Лазарева!» — подтвердил Кудесников. «Это человек, который уже принес фирме много денег», — пояснил он специально для Василисы. Лазарев работает в лаборатории в Серпухове, и сейчас у него новые грандиозные планы. Чтобы выведать их, наладить каналы, по которым можно будет уводить информацию, некая западная фирма и наняла человека по фамилии Сестраков. «Вот, значит, какой он наладчик!» – сказала Василиса. «Конечно, этот тип действовал не один». У него было двое подельников, которые работали в Серпухове в непосредственной близости к лаборатории и к самому Лазареву. «Там была задействована, кстати, и девица», — говорят, — потрясающе. «Сам не видел, но, надо думать, чтобы заморочить голову ученому Сухарю, нужна именно такая». Как только в Серпухове стали готовить короткие резюме для руководства с описанием нового проекта, Гена Сестраков решил, что ему стоит на них посмотреть оценить, так сказать, перспективные возможности. Или передать их хозяевам для оценки. Отчеты можно было выловить как на стадии разработки, так и уже в законченном виде в Москве. Сестраков решил пойти по последнему пути. Познакомившись с персоналом «Метеорита», он выбрал самое слабое звено — секретаршу Таланского Анжелику. О мертвых плохо не говорят, но девочка отличалась легкомыслием, заводила беспорядочные связи, путалась одновременно с несколькими мужчинами. — А я ведь говорил вам о том, что нужно следить за моралью персонала, — укорил Шувалов своего босса. Василиса при этом нервно усмехнулась. — Но Анжелика никогда не казалась мне ни распущенной, ни особо легкомысленной, — возразил тот. — По крайней мере, до такой степени, чтобы это вредило делу. Как бы то ни было, Сестраков каким-то образом заставил Анжелику работать на себя. — Купил ли он ее или просто соблазнил, не знаю. Все это еще предстоит выяснять. Она стала копировать документы, которые шли из Серпухова лично Талантскому, и передавать их Сестракову. Видимо, делала она это без особой радости. А потом придумала, как выйти из игры. Взяла и уволилась. — И за это ее задушили леской? — с сомнением спросил Шувалов. — Нет, не за это, — ответил Кудесников. Сейчас все расскажу. Анжелика, работая на фирме, обзавелась двумя любовниками. Впрочем, какой степени близости были их отношения, я судить не возьмусь, — отступил он. Но не будем цепляться к словам. Можем назвать их поклонниками. Это Мусин и Барсов. Барсов ловелась известный Было бы странным, если бы он прошел мимо такой девушки, как Анжелика. Мусин же терял голову от любой женщины, которая строила ему глазки. Анжелика легко относилась к тому, что у нее было одновременно двое ухажеров. Видимо, она полагала, что и ухажеры относятся к этому легко. И если с Барсовым все так и было, поскольку он сам любитель коротких романов, то с Мусиным вышла неувязочка. Как мне удалось выяснить, Мусин — натура воспламеняющаяся. Он легко увлекается женщинами и при этом слишком многого от них ждет. Тоже своего рода мания. Анжелика сильно зацепила его. Он был влюблён, самонадеян и ревнив. О том, что у него есть соперник, даже не догадывался. И что сделала Анжелика, уволившись? Она оборвала с Мусиным всякие контакты. Как говорится, с глаз долой и с сердца вон. Вероятно, она и думать забыла об армени, когда он вышел на тропу войны. Не знаю, следил ли он за ней. Вычислил ли он всех её любовников или только одного Барсова? Как бы то ни было, но однажды поздним вечером он поджидал Анжелику у входа в парк, через который она обычно возвращалась домой. И увидел ее с Барсовым. Барсов вышел из машины и стал девушку целовать. Мусин пришел в ярость. Когда Анжелика и Барсов расстались, Мусин вышел неверной любовнице навстречу. Начал кричать, топать ногами. Анжелика, судя по всему, послала его подальше а распалившись, тот набросил леску ей на шею и начал душить. Я даже знаю, почему он решил разделаться с ней именно таким образом. Леска оказалась у него под рукой. В тот день, когда была убита Анжелика, в кафе развалилась металлическая конструкция, которая висела под потолком. Дизайнерское украшение. Пространственная абстракция, составленная из десятка металлических трубок. Когда она шарахнулась на пол, ее долго не могли собрать. Трубки разлетелись по всему помещению. Мусин был тем человеком, который убирал все это безобразие и сматывал леску, на которой трубки были нанизаны. Вероятно, один кусок лески оказался у него в кармане. Итак, вернемся в парк. Мусин душит Анжелику леской. Когда девушка падает, он наклоняется над ней, потом распрямляется и... О, ужас! Нос к носу сталкивается с каким-то мужиком, который без сомнения все видел. Думаю, Мусин в панике бросился бежать. Ведь преступление он совершил в состоянии аффекта, оно не было запланировано заранее, и появление свидетеля его потрясло. Лицо этого человека, безусловно, врезалось ему в память. Он понятия не имел, кто это. Наверное, думал, что случайный прохожий. Вероятно, Мусин пережил худшие дни после убийства Анжелики. Он ждал, что за ним придут. Ведь у милиции должен был появиться его фоторобот, составленный по описанию свидетеля. Через некоторое время Мусин понял, что свидетель в милицию не пошел. Все было тихо. «Так почему свидетель в милицию не пошел?» – спросил Таланский. «Потому что свидетелем был никто иной, как Гена Сестраков». После увольнения Анжелики из метеорита он какое-то время ее не беспокоил. Но потом все же решил встретиться еще раз, чтобы припугнуть. Анжелика должна была молчать о том, чем занималась на своем секретарском месте. Он, как и Мусин, ждал ее в парке и тоже увидел в обнимку с Барсовым. Опасность этой связи Гена оценил сразу. «Женщина может выболтать любовнику, все что угодно». Но не думаю, что у Сестракова возникла мысль убить Анжелику. Даже если и возникло он ее не успел даже как следует обдумать. Потому что Мусин сделал всю черную работу за него. Случайностью было то, что они столкнулись лицом к лицу. Я имею в виду момент, когда Мусин в панике вылетел прямо на Сестракова. — Почему же Сестраков на него не донес? — спросила Василиса. — На убийцу. — Очнись, девочка моя! Как он мог на него донести? Пойти в милицию ему? Человеку, который готовил операцию, сулившую огромную прибыль? Кроме того, у Сестракова было рыльце в пушку. Несколько лет назад он проходил свидетелем по делу о финансовых махинациях, в котором тоже было несколько убийств. Не просто ведь так вышли на него зарубежные дельцы. Итак, все убеждены, что смерть Анжелеки никак не связана с метеоритом. Ее убили возле дома в парке через две недели после увольнения. По крайней мере, ее подруги Элла и Карина ни о чем подобном даже не мыслят. Но тут на сцене снова появляется Сестраков. И не мудрено. Ведь дело надо было продолжать выуживать документы. Он не стал придумывать ничего нового и взял в оборот следующую секретаршу. Вашу Игорь Михайлович секретаршу. Если вы помните, в тот момент вы несколько раз ездили в Серпухов и привозили оттуда бумаги, «Поэтому он и выбрал ее». «Да-да, так и было», — согласился Шувалов. «Неужели Элла воровала бумаги?» «А что ей еще оставалось делать?» Вступив с ней в контакт, Сестраков сказал, что он представляет очень влиятельную организацию, которая весьма интересуется метеоритом. Ей, Элле, предлагают дополнительный заработок. Если она откажется, ее постигнет та же участь, что и Анжелику». Якобы Анжелика не дала своего согласия выполнять поручение организации, и за это была убита. Испуганная Элла согласилась. Что ее натолкнуло на мысль об увольнении, не знаю. Наверное, как и Анжелика, она полагала, что, уволившись, перестанет представлять для кого бы то ни было интерес. — Она сказала, что собирается замуж, — пояснил Шувалов. — Возможно, что так, хотя среди Сонма и ее поклонников я жениха не нашел. Короче, она ушла из фирмы и думала, что Сестраков отвяжется. Он, по правде сказать, именно так и собирался сделать. Однако поставил одно условие. Элла будет не нема, как рыба, и прекратит всякие контакты с бывшими коллегами. Она легко рассталась со всеми коллегами, кроме одного. — Кроме Барсова, — догадался Шувалов. «Именно — Именно. Душка Барсов после Анжелики занялся ее подругами — Причем в той же самой последовательности, что и Сестраков. Только виды у него на девиц были совершенно иные. «Подожди, а Мусин?» — встрепенулась Василиса. «Он имел какое-то отношение к последующим событиям?» «Еще как имел!» «У меня есть его дневник!» — внезапно вспомнила Василиса. Вскочив, она побежала к полке с видеокассетами и помахала ежедневником Мусина у Кудесникова перед носом. «Как к тебе попала эта вещь?» – изумился тот. «Ты что, снова лазила по квартирам?» «Ничего подобного. Я нашла эту штуку на полочке для посуды в кафе. Когда птерикова еще не забрали для опытов, там лопнула труба. Полился кипяток, началась паника. Ну ты-то можешь себе представить? Все как в кардинале!» Известие о том, что птерикова собираются подробно изучать в лабораториях, Арсения безумно развеселила. Отсмеявшись, он на пару с таланским уткнулся носом в дневник Мусина. — Но он пишет тут явно не об одной девушке, хотя не называет имен, — заметил Талантский. — Допускаю, что он действительно обращал внимание на всех хорошеньких девиц, которые с ним заигрывали, — пожал плечами Кудесников. Он почему-то считал, что один раз обратив на него внимание, девушка должна любить его всю жизнь. Любить и не забывать. А ваши секретарши забывали о нем, как только увольнялись. О своих обидах он и писал в дневнике. Однако оставим, пока Мусина в стороне. Во второй раз на сцене он появится позже. Итак, Сестраков выяснил, что Элла встречается с коммерческим директором «Метеорита». Барсов, который, как и все остальные, полагал смерть Анжелики роковой случайностью, ни о чем страшном не думал. Зато о страшном начал думать Сестраков. Элла стала для него опасной, и он решил убить ее. Причем совершить это убийство, подделавшись под Мусина, под его почерк. То есть повторить все в точности так, как сделал бармен в первый раз. Он выбрал день свидания Эллы с Барсовым, приготовил леску и напал на девушку в парке. Вот так и появился на свет так называемый серийный убийца. Маньяк, нападающий на секретарш. «Ведь два одинаковых преступления — это уже серьезно?» Думается, мне умный Сестраков никогда не стал бы продолжать душить секретарш в духе Мусина, чтобы дело не разрослось и не стало громким. В таком случае милиция вполне могла поймать его, а не Мусина, под которого он косил. «Хотите сказать, что Сестраков убил Карину?» — не поверил Таланский. «Не Сестраков. А кто же?» «Его подельник». Случилось так, что Сестраков вынужден был уехать из страны в самый разгар наезда на третью секретаршу, Карину. Секретарши в вашей фирме, Алексей Степанович, единственные провальные сотрудницы. Никому другому с подобным предложением Сестраков обратиться не мог. Итак, он начал обрабатывать Карину, и тут надобность заставила его уехать. Следить за Кариной он поручил своему партнеру, которого вызвала Серпухова. Мне сказали, что Сестраков летал в Швейцарию по поддельным документам. Ни о какой связи с Москвой, даже телефонной, речи быть не могло. в «Швейцарию?» — переспросил Таланский. «Значит, фирма, которую ему платит швейцарская?» «Вполне допустимо. Надеюсь, он все расскажет следователю сам». «От кого ты все это узнал?» — внезапно спросила Василиса. «Да еще с такими подробностями». «От третьего убийцы». «От того, который стрелял в мою сестру?» «Нет, от того, который задушил третью девушку». «Просто невероятно!» — пробормотал Шувалов. «Голову сломаешь!» Итак, мы подошли к последнему убийству. Карина, которая, как всякий нормальный человек, тяжело переживала шантаж и угрозы, внезапно потеряла из виду своего мучителя. Может быть, она думала, что он забыл про неё Или же пропал только на время. Не знаю». Но, воспользовавшись его отсутствием, она от греха подальше решила бежать. Положила на стол Алексею Степановичу заявление об уходе и напряженно стала ждать развития событий. Они не замедлили последовать. Партнер Сестракова понятия не имел, что ему делать. Вступать в контакт с Кариной Сестраков ему запретил. Велел только следить и пресекать всякое незапланированное развитие событий. Но Карина уволилась, при этом днём и ночью не расставалась с Барсовым. «Барсов — это нечто», — покачал головой Шувалов. «Логичнее было бы убить Барсова, чем трёх секретарш», — высказала идею Василиса. Кретин Барсов усмотрел в смерти секретарш некий мистический смысл. Не знаю, кем он себя вообразил, но млея от ужаса стал обхаживать Карину после убийства Эллы. «Обратите внимание...» Трёх девушек подряд убили в день свидания с Барсовым. Это всё потому, что Сестраков в точности повторил Мусина, а партнёр Сестракова — самого Сестракова. Вероятно, этот партнёр полагал, что если сделает всё так, как его босс, тот по возвращении не сможет предъявить ему никаких претензий. — Этого третьего убийцу мы не знаем, — полутвердительно сказала Василиса. — Ты знаешь. — ответил Кудесников и покраснел. — Помнишь Витю? — Лопоухенького? Которого ты подцепил в гей-клубе? — подскочила та. — Не я его подцепил, а он меня. Обвел, как мальчишку, вокруг пальца. Этот Витя работал на Сестракова. Когда ты устроилась секретаршей к Игорю Михайловичу, Сестраков очень быстро выяснил, кто ты такая на самом деле, что пришла в «Метеорит», потому что работаешь на меня. Нас обоих взяли под колпак. За тобой Гена присматривал сам, а на меня натравил Витю. Но поскольку я частный детектив и мог легко обнаружить слежку, Вите нужно было легализоваться. И он придумал вот такой вот оригинальный способ. Он таскался за мной по всему городу, а я как дурак думал, что... Ну, ты понимаешь. — А кто тогда влез ночью в окно и стрелял в мою сестру? — спросила Василиса. — Мусин! Торжественно ответил Кудесников. — Мусин? Мусин хотел меня убить? — Не тебя, Василиса. — Что, мою сестру? — И не твою сестру. Он хотел убить Сестракова. Шувалов и Таланский недоуменно переглянулись. — Если хорошенько подумаете, вы сами сможете сказать, почему. Потому что Сестраков видел, как Мусин убил Анжелику. «Он был для Мусина опасен», — высказался Шувалов. «Совершенно верно». «Но как Мусин вышел на Сестракова?» — удивился Таланский. «Через Василису, конечно. Она вела себя по отношению к нему слишком напористо. Безостенчиво соблазняла, кокетничала, раздавала авансы». Шувалов насупился. Василиса наступила к Удесникову на ногу. «Ну, в общем...» хорошо выполняла свою работу. Лицо Шувалова разгладилось. А работа оказалась непростой. Практически все мужчины, которые находились под подозрением, отнеслись к Василисе враждебно. Вы, Игорь Михайлович, потому что боялись за неё Княжские, потому что с молоду не одобряют легкомысленных женщин. С Барсовым дело обстояло по-настоящему круто. Когда третью девушку убили непосредственно после свидания с ним, Барсов впал в панику. Думаю, он дал себе страшную клятву никогда больше не связываться ни с одной секретаршей из «Метеорита». «Поэтому, когда я начала строить ему глазки, он чуть с ума не сошел от ужаса», — добавила Василиса. «А я сначала все никак не могла понять, в чем дело». Он был очень, очень неадекватен. «Так что же там с Мусиным?» — напомнил Таланский. «Где он взял пистолет?» «Понятия не имею» ответил Кудесников. «Разве это так важно? Единственное, что здесь можно сказать, если пистолет у него был еще до убийства Анжелики, то он задушил ее, скорее всего, находясь в состоянии аффекта. Чистая психология. Задумывая преступление и имея на руках пистолет, человек воспользуется именно им. Согласны? Итак, замороченный Василисой Мусин следит за ней после работы». Думаю, причину слежки можно узнать из его дневника. Может, он хотел узнать, где она живет, и прислать ей цветы. Может, рассчитывал выяснить, одна ли она живет, нет ли у нее бойфренда, не знаю. Но факт остается фактом. Он пошел за ней следом. — Я знаю, когда это было! — закричала Василиса не своим голосом. — Прямо накануне покушения на светку То-то мне все время казалось, что какой-то тип отпрыгивал в сторону, стоило мне только обернуться назад. Я все поняла, конечно. Вот как было. Мусин довел меня до подъезда, а там навстречу мне вышли Светка с Сестроковым. Когда Мусин увидел Сестрокова, сердце у него ушло в пятки. Ведь это был тот самый тип, который видел, как он задушил Анжелику. И этот тип имел непосредственное отношение к новой секретарше «Метеорита». Мусин так испугался, что решил Гену побыстрее пристрелить. Удушение мужчины в его планы не входило. Он забрался ночью в открытое окно, навел на Гену пистолет и выпустил пулю. Но Гена оказался парнем непромах. Когда Мусин лез в окно, он проснулся. Но вскакивать не стал, а тихо лежал, обняв твою сестру и притворялся спящим. Когда Мусин навел на него оружие, он перевернул Светлану, прикрыв ею себя. Поэтому она и получила пулю вместо сестракова. «Какой подонок!» — воскликнула Василиса. «Поверить не могу. А я-то считала его простым, как хозяйственное мыло. Я ела его жареную картошку». «Ты ни в чем не виновата», — поспешил успокоить ее Шувалов. «Откуда ты могла знать, что приятель твоей родной сестры — бандит? А как бы Мусин повел себя со мной, если бы ему удалось прикончить Сестракова?» «Думаю, Василиса, одним поклонником у тебя стало бы меньше». Сыщик немного помолчал, потом развел руками. — Ну вот, собственно, и все. — Как это все? — возмутилась Василиса. — А про леску, которую мне подбросили, ты забыл? Про эту идиотскую записку, Василиса, жди смерти. — Боже мой! — не сдержался Шувалов, услышав, что пришлось пережить предмету его любви. — Василиса, ты самая мужественная девушка из всех, кого я знал. Кудесников с жалостью посмотрел на него. — Серьезный и весьма неглупый мужчина на его глазах растекался лужицей сиропа у ног самой заурядной девчонки. «И жадный при этом», — вспомнил он тут же про денежные притязания Василисы. «Ну, эту задачку я расколол на раз», — похвастался он. «Это было чистой воды запугивание, не так ли? Психическая атака, так сказать. Кому-то очень хотелось выжить тебя со своей территории». «Кому?» не поняла Василиса. «Да с Пичкиной же, конечно! Она страшно приревновала тебя к Барсову!» «Это только твое предположение!» «Ничего подобного!» Надежда Павловна призналась. «Не верю!» сказал Шувалов. «Это железная женщина! Она не боится даже пыток!» «У тебя ведь с ней отношения!» внезапно вспомнила Василиса, прижав руку к груди. «Ты сам сказал!» — Я соврал. В тот раз я просто следил за тобой. — Поклянись. — Да она совершенно не в моем вкусе. — Ваш зам все время следил за Василисой, — сказал Кудесников Талантскому. — Мысли мы или дело для такого солидного человека? Талантский, свихнувшийся на Людочке Чечевицыной, покраснев пролепетал. — Я, в общем-то, я могу его понять. — Но следить, — не согласился Кудесников. Рассерженная Василиса повернулась к нему. «Представь, что ты узнал, будто твой кот по вечерам ходит по городу и присматривает себе нового хозяина», — сказала она. «Стал бы ты в таком случае за ним следить?» Помешанный на «Мерседесе» кудесников задумчиво пожевал губами. «А при здесь кот?» — шепотом спросил Шувалов. «Это глубоко личное», — тоже шепотом ответила Василиса. И как же вам удалось добиться признания от надежды Павловны? напомнил Таланский, заинтригованный повествованием. В видуу явной глупости случившегося я понял, что это женщина. А путем умозаключений пришел к выводу, что эта женщина с печкина. Куски лески и записки появились в тот день, когда Василиса осаждала барсова в присутствии надежды Павловны. А та ради Барсова готована многое, если не на все, Как можно было выжить из офиса предполагаемую соперницу? Напугать до смерти. Времени сочинять что-либо у Надежды Павловны не было, вот она и придумала этот трюк с запиской и леской. — На чем же ты ее подловил? — с интересом спросила Василиса. Я позвонил в ее дверь под видом чиновника из строю управления. Якобы пришел проверить, не делали ли в ее квартире перепланировку. Ну, там, не сносили ли несущие стены и так далее. Она пустила меня посмотреть. На балконе сушилось белье. Я выглянул. Увидел, что леска совершенно новая, но на кронштейнах болтаются куски старой, обрезанной ножницами. Тут-то я понял, что, торопясь напугать Василису, Спичкина с утра срезала леску у себя на балконе и, разделив ее пополам, засунула соперницы в сумочку и в ящик стола а вечером отправилась в магазин, чтобы прикупить новую и восстановить порядок в доме. Ну, тут я вытащил удостоверение, начал наступать на нее, угрожать, как водится. Сказал, что на той леске сохранились следы. В общем, она призналась. Барсов может гордиться. Из-за него женщины не только проливают слезы, но и пускаются в довольно сомнительные авантюры. «Неужели?» — удивился Таланский. — Что-то я не замечал в нашем коммерческом директоре ничего такого. Василиса видела, что он лжет. Сто процентов ему доводилось ревновать Людочку к Барсову. Шувалов наверняка подумал то же самое, потому что едва заметно усмехнулся. «Что — Что-нибудь еще? — спросил Кудесников. — Вопросы ко мне есть? — Еще бы не быть! — откликнулась Василиса. — Когда и как ты обо всем догадался? И нагнал в парк столько народу. «А, это. После происшествия с твоей сестрой я попытался строить другие версии. Размышлял, прикидывал. Потом вдруг вспомнил, что после твоего устройства в метеорит возле тебя появился совершенно новый человек. Помнишь, ты сказала, что у тебя ночует сестра с другом? А буквально незадолго до этого говорила, что сестра сейчас одинока. Значит, друг появился совсем недавно». И именно этот друг находился в ночь нападения в квартире. Все это показалось мне подозрительным. Я сел ему на хвост, и он привел меня, кому бы ты думала, к лопоухому Вите. Тут-то я понял, что эти двое имеют самое непосредственное отношение к происходящему. Конечно, за такой короткий промежуток времени мне не удалось собрать достаточное количество информации. Но кое-что все-таки прорисовалось. Наблюдая за тем, как эти двое общаются, я понял, что Гена — лидер, а Витя — подчиненный. Лидера мы оставили на свободе, а Витю взяли. «Мы — это кто?» — уточнила Василиса. «Я и мои военнослужащие». «Ага, значит, не милиция?» «Нет, не милиция. Только себе мы обязаны тем, что Витя раскололся так быстро. Он рассказал нам много интересного». В частности, что у тебя, Василиса, на домашнем телефоне стоит жучок, и Сестраков прослушивает все твои телефонные разговоры. Наши с тобой в том числе. Когда ты позвонила мне вечером, у меня родился план. Хочешь послушать, что ты мне сказала?» Он достал из сумки диктофон и нажал на кнопку воспроизведения записи. «Послушай, Арсений, мне кажется, повезло», – раздался в комнате голос Василисы.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 не правда ли?» «Естественно. Ведь у меня в руках был его дневник. А Сестраков подумал, что ты говоришь про него. Он тогда, кстати, принимал ванну». «Ну, точно. Он занят, — сказала ты, — и не сможет мне помешать покопаться в его вещах». Возможно, у Гены в вещах было что-то его изобличающее. Какие-нибудь записи. Это мы позже уточним. Что ж, на воре, как говорится, и шапка горит слушаем дальше. «Василиса, ты снова собираешься взламывать чью-то квартиру? Скажи мне, кто он?» «Нет, Арсений, не скажу. Один раз я уже думала на Барсова, а он оказался пошлым развратником. Я должна все проверить сама. Давай встретимся вечером и тогда обо всем поговорим, хорошо?» «Я знаю этого человека». «О нем, безусловно, знаешь». «А видел ли когда? Понятия не имею». «Значит, это не Таланский. Уже легче». «Вы что, подозревали меня?» — завопил Таланский, перекрывая голоса на пленке. Кудесников растерялся, но Василиса тут же пришла ему на выручку. «Это я, Алексей Степанович, выдвинула такую версию. Арсений меня высмеял, а в этом разговоре просто подколол. Это шутка такая, понимаете?» Таланский успокоился и даже слегка смутился.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 Я на ней каталась сто раз. Эти лошадки уже все потрескались, но карусель никто не хочет реставрировать. Вот возле этой карусели меня и жди. В одиннадцать вечера. Поняла? В одиннадцать вечера возле карусели с танцующими лошадками. Только ничего, не перепутай, ради бога, и не опаздывай. Когда ведешь расследование, очень важно соблюдать график. Поняла? Поняла, поняла. Надеюсь, я тебя удивлю. — Надеюсь, я тебя тоже. Я поставил на то, что Сестраков прослушает запись еще до оговоренного нами срока и примчится тебя убивать. Я надеялся на то, что он не будет ни стрелять, ни резать тебя ножом. Сама судьба подводила его к тому, что тебя нужно задушить леской. — Но у него не было с собой лески, — вспомнила Василиса. — Он поднял леску, которой меня душил Мусин. — У него была с собой леска. — возразил Кудесников. — Просто когда он увидел леску Мусина, решил, что свою доставать нет надобности. — Скорее всего, — вслух подумала Василиса, — Гена просто подслушивал под дверью, когда я с тобой разговаривала. Поэтому так быстро сориентировался. Наверное, он собирался приехать в парк заранее. Но когда мы встретились с ним в больнице, поступил более цинично, решил подвести меня к месту убийства. Он не знал, что после его ухода из дома я позвонила мочалка и назначила ему встречу получасом раньше на том же самом месте. Поэтому думал, что у него в запасе куча времени до твоего, Арсения, появления. Представь себе его изумление, когда на тебя напал Мусин. Кстати, а зачем он на меня напал? Ну как же, он наверняка думал, что ты с Сестраковым заодно. Если уж ты наследил во время убийства... Заметать следы всегда оказывается гораздо хлопотнее, чем это представляется на первый взгляд. Поэтому так часто за одним убийством следует другое, а то и третье. Если начинают всплывать свидетели, их нужно убирать незамедлительно. У преступника начинается настоящая трясучка. В таком состоянии он идет на пролом, уже плохо понимая, к чему это может его привести. Короче... Только было, гена обрадовался, что Мусин удушит тебя и ему не придется вмешиваться, как появился мочалка и выключил бармена. Вот это был номер! Если Мусина сдадут милиции, то спихнуть твое грядущее убийство будет уже не на кого. Это Гену не устраивало. Он отключил мочалка, ведь тот был свидетелем, видел его лицо, а потом принялся за тебя. «Вспоминаю с содроганием», — призналась Василиса. «Итак, что должны были обнаружить власти на месте преступления?» «Что?» «Очередную задушенную секретаршу, задушенного мочалка с пистолетом в руке и леской на шее и застреленного Мусина». «То есть он разыграл бы такую сцену?» «Мусин задушил меня, потом принялся душить мочалка, но тот в последний момент изловчился и выстрелил в убийцу?» «Приблизительно так». «Но это же совершенно невероятно!» «А ты поставь себя на место следователя, пришедшего на полянку! Ты бы что подумала!» «Это просто чудовищно!» — сказала Василиса. «И все началось из-за каких-то вшивых бумажек!» Талантские с Кудесниковым понимающе переглянулись. Василиса заметила это и надулась. «А что я сказала такого глупого?» «Ничего, дорогая!» — поспешил заверить ее Шувалов. «Просто на одну службу безопасности, которая охраняет лабораторию в Серпухове, тратятся деньги, которых тебе хватило бы до конца жизни». «Даже невзирая на жадность», — добавил Кудесников. «Кстати, по поводу засады. В засаду я посадил двух военнослужащих с кинокамерой. Им пришлось побегать по кустам от Сестракова, который вознамерился занять их место. Но и это еще не все». Замочалка, дорогая, следили оперативники. Они бы его давно взяли, но им нужны были бумаги. Его конспиративный телефон прослушивался. И когда ты позвонила и назначила ему встречу, "Карусели" пригнали несколько машин с ребятами, которые специализируются на экономических преступлениях. Они сидели в засаде и жутко недоумевали, что собственно происходит. То есть, когда Мусин меня душил, в кустах было полно публики. — взмутилась Василиса. — И ни у одной скотины не дрогнуло сердце, когда я хрипела? — Думаю, если бы не явление мочалка, Мусина сняли бы снайперским выстрелом. Так что зря ты так раскричалась. — Ну а когда на тебя напали, мои парни просигналили мне, и я тут же мобилизовал своих знакомых из органов. Так что и я появился не один. — Вот почему они подрались, — понимающе закивала Василиса. «Никто не хотел отдавать лавры другим». «Ну и напоследок побочный продукт расследования», — понизил голос Кудесников. Теперь он обращался к одному талантскому. Василиса с Шуваловым уже отключились и теперь перешептывались, приблизив лица друг к другу, словно оба были страшно близорукими. «Это, можно сказать, сюрприз для вас», — сказал Кудесников. «У меня есть сведения, которые позволяют вам получить развод безболезненно». «У моей жены появился мужчина?» — подпрыгнул Таланский. «Да». «Но этого не может быть. Она безупречно чиста. Знали бы вы, сколько сил положили мои люди на то, чтобы найти в ее поведении хоть малюсенький изъян?» «Мы можем накрыть ее в любую минуту. Вам стоит только дать команду». «Поверить не могу. Наверное, ей попалось нечто... нечто». «Вы правы». «Мужчина хоть куда?» «Но кто он? Кто?» – заволновался Таланский. «Я», – ответил Кудесников, скромно потупясь. «Что?» – взревел клиент, медленно наливаясь кровью и пытаясь отлепиться от кресла. «Вы соблазнили мою жену?» «Еще нет», – быстро ответил Кудесников. «И вообще, вы меня неправильно поняли». «Я отлично вас понял!» Оба вскочили на ноги и уставились друг на друга. «Тебя не смущает, что все произошло так стремительно?» — спросил Шувалов Василису, нежно поглаживая ее руку. «Я имею в виду чувство, вспыхнувшее между нами». «Нет, вовсе не смущает. Напротив, если долго встречаться, брак покажется не раем, а ловушкой». «Ты такая мудрая, Василиса! Такая тонкая!» прошептал Шувалов, отдергивая ногу с прохода. Кудесников промчался мимо, обдав их мощной струей воздуха, как гоночный автомобиль. За ним гигантскими шагами пронесся Таланский. «Что они делают?» удивился Шувалов, глядя, как Таланский повалил Кудесникова на диван и схватил его за горло. «Что?» спросила Василиса, повернув голову. Как раз в этот момент противники поменялись местами. Кудесников перекатился снизу вверх. Теперь уже он душил Талантского. Фи, я знаю», — небрежно махнув рукой, сказала Василиса. «Если учитывать, что настала пора платить по счетам, думаю, они утрясают сумму гонорара». «Ты думаешь?» — не поверил Шувалов. «Я просто убеждена. Кстати, полагаю, мне стоит в этом поучаствовать». Талантский снова начал побеждать. Теперь он оседлал Кудесникова, похожего на издыхающую лошадь, которая валялась на спине и била копытами. Глаза от недостатка воздуха у него выкатились, а горло издавало сдавленные хрипы. Василиса взяла со столика керамическую вазу и, подойдя сзади, аккуратно цокнула Талантского по черепушке. Тот не потерял сознание, но мгновенно обмяк и разжал руки. «Спасибо!» прохрипел Кудесников, жадными глотками вдыхая воздух. «Возьми свое спасибо!» — начала Василиса. «Я знаю, знаю! Твое вознаграждение возросло еще на двести долларов!» «Алексей Степанович, как вы себя чувствуете?» — участливо спросила Василиса. «Водички налить?» «Хорошо, на триста!» — проскрипел Кудесников. «Может быть, принести льда?» — беспокоилась Василиса. — Приложим к шишке. — Хорошо, 500 Давайте я вас обмахну газеткой. — Ладно, кровопийца несчастная, тысячу. — О чем у вас там спор? — с интересом спросил Шувалов, прислушиваясь к разговору. Василиса умильно посмотрела на него, а потом снова повернулась к Кудесникову. — И не забудь про свадебный подарок, — сказала она. Теперь, когда у тебя есть деньги, какая-нибудь безделушка меня, безусловно, оскорбит.